через полгода Взлетев по лестнице на третий этаж Виктор распахнул дверь рабочего кабинета одного из сохранённых в целости и невредимости научно-исследовательских институтов. Просторное помещение биологической лаборатории оказалось почти безлюдным. Четыре стола с компьютерами безмолвно приветствовали вошедшего. В углу, у окна, с какими-то многочисленными бумажками в руках копошилась престарелая дама в очках и не обратила на гостя никакого внимания. Так повелось, что Виктор постоянно заканчивал трудиться чуть раньше супруги и заходил за ней. Благо, молодые работали неподалёку друг от друга. Правда, их профессиональные занятия не пересекались: муж инженер, жена биолог. Затем они вместе возвращались домой пешком. 10 минут и конец маршрута. Это если не растягивать. Сейчас август на дворе, погода ничего, вокруг зелёная зона. Хотя влюблённые на погодные условия особого внимания не обращали. У природы нет плохой погоды. Главное микроклимат отношений, а он стабильно чудесный. Так и мы останемся. Только рассказывать об этом никому нельзя. Аксиома, утверждённая опытным путём. Итак, здравствуйте. А как мне Марию Михайловну найти? Резкий мужской голос заставил учёную даму отвлечься от мозгового штурма. Женщина вздрогнула, отрешённо посмотрела на посетителя, не узнала что ли, и выдала: "В зоопарке". В смысле Виктор Апешел: "В зоопарке, с обезьянами". Последовал уточняющий комментарий. Виктор на секунду представил супругу, запертой в клетке с макаками. Потом тряхнул головой, прогоняя наваждение. "Ганна Сергеевна, объясните толком". Возмолился свидетель тихого помешательства. "Скоро будет". Дама махнула рукой и, дескать, "не до тебя" и продолжила штудировать свою макулатуру. Виктор вдруг очнулся. "Можно ж позвонить?" Достал мобильник и набрал позывной "Милая". Так любимая женщина значилась в телефонных контактах. Ситуация мгновенно прояснилась. Ривс, сбежав вниз по крутым институтским лесенкам, Виктор вышел на крыльцо и вскоре засёк на горизонте долгожданную фигуру в обществе ещё одного гражданина, ранее не попадавшегося на глаза. Черноволосый незнакомец выше среднего роста, что-то живо доказывал Мари, та периодически улыбалась в ответ, увидев супруга. Девица словно в ней переключили невидимый тумблер, изменилось в лице, оно засияло искренней радостью. После чего Мария резко ускорилась с места, подобно метеору взлетела на крыльцо, повисла на мужской шее и впилась губами в такого же счастливца. Моя половинка. Представила девица своего мужчину подошедшему парню. Виктор, улыбаясь, произнесла большая по размерам половина и протянула руку. Пенислав. Крепкой рукопожати, завершил знакомство и троица направилась прочь от казённого учреждения. Спустя пару минут Стас сел в припаркованную неподалёку машину и уехал по своим делам. А двое известных вам уважаемые читатели героев уже привычно прогуливались наедине, держась за ручки. Виктор первым делом решил прояснить неизвестное. Чего вы забыли в зоопарке? Стас, студент. У него работа с приматами связана. Я куратор, помогаю. Всю эту неделю к предкам придётся бегать, возможно, даже после работы. А как же мероприятие послезавтра? Давай на следующую неделю перенесём. У меня ведь ещё есть время. Прошло пару дней. День рождения, праздник детства. Хоть с возрастом и теряет некую привлекательность и актуальность, но, как правило, каждый чем-то выделяет этот день. В столь знаменательное событие Виктор решил пораньше слинять с работы. К тому же пятница так удачно сложилась. В лабораторию к супруге он заходить не стал и вскоре оказался рядом с родным гнёздышком. Встречать его, разумеется, некому. Мария ещё трудится, наверное, в зоопарк опять пойдёт. Придётся подождать дома, а там посмотрим. Предстоит проработать план на вечер. С такими мыслями новорождённый приблизился к каменному строению и, не доходя до эпического балкона второго этажа, автоматически взглянул вверх. Либо память о грязном душе врезалась под корку основательно, а может, ещё что-то. Дверь на балкон была приоткрыта. Из штиля в квартиры летела лёгкая музыка, а в проёме мелькнул знакомый силуэт. Постояв секунд 10, Виктор на радостях вознамерился набрать милую, но его вдруг окликнули. Это был дядя Гена, крокодил. Местный алкаш, человек доброй души и с богатым внутренним миром, а также объёмным багажом различных советов и басин на все случаи жизни. Игнорировать сей персонаж совершенно бесполезно. Да и нельзя по разным причинам. Тот был безотказным помощником в любой ситуации, где требовалась поддержка в плане подшаманить, отремонтировать любую невиданную рухлядь и прочее. А поскольку никогда не угадаешь, где найдёшь, где потеряешь, то находящийся в приподнятом настроении Виктор, недолго думая, направился к сидящему неподалёку на лавочке крокодилу. можно и потратить 5 минут времени, зато сэкономить в будущем в каком-нибудь неожиданном предприятии. Ждать будущего не понадобилось. Э, присядь, Витя. Благостный седой мужик лет 50 со стрижкой взрыв фантазии указал на место подле себя. Что за проблема, дядя Гена? Радушно улыбаясь, спросил Виктор без улыбки на собеседника смотреть было невыносимо тяжело. Да, мой, торопишься, прозвучало загадочно. А через паузу последовал непонятный комментарий. Я бы на твоём месте не торопился. Вряд ли тебя там ждут. Дядя Гена, ты не в себе? Что за намёки? Улыбка постепенно испарялась с довольной физиономии собеседника. Ты присядь. не унимался крокодил. Здесь экспозиция хорошая, кустики вокруг. Домой за всегда успеешь. Виктор пару секунд помаился в недоумении, присел рядом и вопросительно уставился на хитрый прищур соседа. Тот кивнул на знакомый балкон и выдал: "Не одна на там минут 5, как приехали с мужиком каким-то. Первый раз вижу. «Но на такие дела у меня глаз намётан». «Чё ты мелешь?» – перебил собеседника Виктор и поднялся. «Проспи, сиди». «Пьяный проспится. Дурак. Никогда». Со значением изрёк крокодил и поучительно продолжил. «Как знаешь, тебе жить. Только мой добрый совет – не ломись туда, а то понаделаешь дел, как я в молодости, и загремишь лет на десять. Я в своей тоже души не чаял Но баба, она и есть баба Будет врать до последнего А потом нож в спину воткнет Если другого покруче тебя встретит Дело времени Лучше проследить и выяснить для себя А потом на холодную Виктор не стал слушать дальше всякую ахинею Отошел в сторонку и достал мобильник пошёл вызов. Привет. Ты где? Задержусь сегодня, мой хороший. Я позже позвоню. Целую. Вызов оборвался с мешком. Пораздник начался немного не так, однако. Предварительно избороздив взором окрестности, новорождённый с противоречивым чувством в груди плавно перекочевал к ожидающему триумфа старому знакомому на другую сторону двора. Рядом с родным подъездом обнаружилась это была та самая тачка, которую он недавно видел. Тачка Стаса. Очень любопытно. Есть ли это его? Не, не может быть. Подобных машин в Питере хватает. Пока Виктор размышлял о насущном, Мария выскочила на балкон в халатике. В халатике? Поглядела вокруг а затем исчезла, притворив дверь за собой. «Только не наделай глупостей!» изрек по-отечески мудрый крокодил и похлопал по коленке товарища по будущему несчастью. Сбывается всегда самое худшее, но надежда умирает последней. Из засады наблюдатель внимательно проследил за веселой компанией, которая спокойно вышла из дому, после чего они сели именно в ту самую машину и двинулись в путь. Мария нарядилась в вечернее платье цвета кофе с молоком и надела туфли на каблуках. Виктор побогравил, тело взмокло. Резко повысился сердечный ритм, прокачивая внутренние хранилища и готовя хозяина к марш-броску. Пока ведь ничего не ясно. думал спринтер, который оказался на проезжей части раньше объекта и хаотично замахал руками с целью поймать извозчика. Ему повезло, если можно так выразиться в данной ситуации. Через несколько секунд салон такси принял пассажира с распростёртыми объятиями.